Глава 32. Миссис Перл не должна знать, что произошло. Джейн посмотрела на кровать, перевела взгляд на окровавленные руки. Скоро взойдёт солнце, придут слуги. Странные блюда и нарисованный мелом круг на полу можно объяснить, но такое в голову не приходило никакое объяснение. По виду кровати и запаху можно сразу догадаться: здесь умерла женщина, а Джейн жива и вполне здорова. Дженс сорвала простыню, ткань прилипла к ладоням, холодная и мокрая. Казалось, всё происходит по-настоящему. Такими же реально существующими представлялись и призраки. И Абигейл. Алые пятна уже виднелись на матрасе. Растерявшись, Джейн отбросила в сторону простыню, встала на колени и, просунув руки под матрас, ощупала обратную сторону: сухая и не холодная. Ухватившись за край, потянула, чтобы перевернуть толстый матрас из конского волоса. Ей удалось. Что ж, выход найден и вполне приемлемый. До того дня, когда миссис Перл решит его перевернуть, Джейн что-нибудь придумает. Главное выиграть время. Подхватив испачканную простыню, отнесла и бросила в ванну. Кран выплюнул немного застоявшейся в нём воды, отвратительно пахнущей плесенью. Правильно, основной вентиль ещё перекрыт. Ведь трубу в кухне не починили, опять её опущение, следовало напомнить миссис Перл вызвать мастера, когда они ездили вчера в город. Прежняя Джейн, благоразумная и предусмотрительная, непременно бы так поступила. Простыню необходимо постирать или каким-то образом уничтожить. К счастью, на верхних этажах есть камины, которые почти не чистят. Это шанс незаметно уничтожить улику. Джейн вернулась в спальню, прижав простыню к груди, Огляделась, пытаясь уловить шевеление или чьё-то присутствие. Ни свежих пятен крови, ни пациентов. В окно негромко постукивал лёгкий дождь, доносились звуки лягушачьего хора, обосновавшегося на довольно большом расстоянии от дома. Джейн прошла через ярко освещённый коридор и благополучно добралась до библиотеки. Угли в камине ещё тлели, от подброшенной тряпки огонь разгорелся сильнее, и Джейн уселась на пол, прижав колени к груди. Золото с красными всполохами пламя заползало в каждую складку и впадину. Впрочем, довольно медленно, будто неохотно. В тех сильно запачканных местах недовольно шипело и дымилось, выбрасывая в воздух запах страха. Джейн подтолкнула ткань вглубь и отодвинулась, когда рядом с камином стало жарко. Огонь уничтожает всё, нужно лишь дать ему время, уметь с ним обращаться и тщательно следить. Яркий свет подсказал, что она испачкала и платье. Не раздумывая, Джейн сняла его и скормила всеядному огню. Уничтожив все доказательства случившегося, Джейн спустилась в кухню. Там, в баке, куда стекала грязная и мутная вода после мытья посуды, тщательно оттерла руки. Не думая о чистоте, плеснула себе в лицо и едва не потеряла сознание. Теперь все сожжено и смыто. Духи ушли. Близился рассвет. пора заняться делом Джейн пошла за предметами для ритуала на восходе солнца в соли куриное яйцо захватила из кухни из кабинета мел на стойку бензина и толстую настольную свечу пришлось зайти в спальню чтобы одеться а затем вернуться в библиотеку здесь ещё сохранился запах горелой ткани от чего Джейн затошнила но она не собиралась уходить расположение комнаты давало надежду что прислуга доберётся сюда не сразу и она завершит ритуал Джейн поставила внутрь круга, начерченного в сумерках, корзину, воткнула шпильку, удерживающую нить, и прочертила ещё раз по уже существующей линии. Устроившись в самом центре, прислушалась к себе, ощущая вихрь, похожий на вёрткового угря. Дождавшись, в следующее мгновение увидела гниющий череп с червями, пальцы будто вновь увязли в разлагающемся склизком теле Абигейл. Вихрь исчез. Джейн попыталась вызвать его. Но на этот раз ее отвлек треск поленьев в камине. В следующий раз ей помешали мысли об отчаявшемся голосе Августина за стеной. «Надо спешить», — прошептала себе Джейн, вышла из круга и потянулась за свечой. На некогда гладкой поверхности она собственноручно вырезала витиеватые и прямые линии, в точности, как указывалось в описании ритуала. Джейн втерла в воск настойку бензоина, поставила свечу перед собой и подожгла фитиль. Приятный аромат вскоре вытеснил запах гари, но вместо удовлетворения Джейн неожиданно испытала стыд за содеянное. "Пусть этот цвет ведёт меня на пути к знанию", произнесла она дрожащим голосом, уже понимая, что ничего не чувствует. Но где же уверенность, восторг, которые охватывали раньше с первых слов заклинания? Сейчас Джейн ощущала себя нормальной. По крайней мере, больше, чем раньше. И ещё глупой. Из коридора послышался гул. Нет, он появился не из воздуха, а исходил от самой стены. Из водопроводных труб, оставшихся без воды. «Августин! Он слышит! Он нуждается в этом, как и она!» Представив его лицо, Джейн вновь сосредоточилась на вихре. Сразу появился запах крови, она почувствовала прикосновение к червям, а затем к гниющей плоти, и на линию круга упали первые кирпичи. В груди закрутился вихрь энергии, и она едва не расплакалась от облегчения и радости. Строка за строкой она читала заклинание уверенным голосом, призывая в помощь очередное чувство, Джейн нанесла на кожу всё, что следовало, и стала передавать в пространство поставленные цели: обрести знания, выйти за пределы ограниченного мира и спасти Августина. Низко поклонившись свече, она ощутила подбородком жар пламени. Как и в тот момент, когда сжигала простыню, Джейн поджала под себя ноги и потянулась за яйцом. Тонкая скорлупа защищает внутреннее от угрозы, оно не способно выжить без посторонней помощи. Подобно этому, ум человека оберегает неподготовленную душу от знания бескрайней вселенной. Но скорлупе однажды суждено треснуть, ум отступит и позволит родиться тому, что зрело внутри, позволит дышать. Джейн разбила яйцо в глубокую миску с блеклыми цветами по щербатому краю. Желток. Ярко-оранжевый желток стал вытекшим в белок ослепительным штрихом. С другой стороны потека виднелось багровое пятно. Джейн погрузила пальцы в миску и принялась перемешивать массу. Желток разлился, придав содержимому оттенок тусклого золота. «Ум еще не готов отступить», — прошептала Джейн, подняла руку и пальцами, липкими от яйца, Провела две линии от алба по щекам и шее. Я совершаю магические действия, синхронизирую разум и душу, готовлю себя к проявлению в жизни неведомого. Она заставила себя поднять плошку и поднести к губам. Взгляд выхватил красное пятно. Воображение нарисовало сформировавшегося птенца с пушком по всему телу и косточками, такими хрупкими, что могли сломаться при неосторожном прикосновении. Это всего лишь пятно крови. Она проглатывала такое раньше и не раз. Но чем дольше разглядывала теперь, тем отчетливее видела сетку сосудов и вен, живое существо, пока в зачаточной форме. Синхронность. Всё сошлось. Значит, заклинание работало, верно? Сосредоточившись на двери, мысленно представив Lindrich Hall в целом, Джейн выпила содержимое Склизкая масса скользнула вниз по горлу, показалась неестественно неправильно плотной и жирной. Желудок принял её, последовал судорожный спазм, но она сдержалась, хотя миска едва не выскользнула из рук. В следующую секунду мощная струя энергии стала подниматься по позвоночнику, наполняя всё тело от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук. И Джейн едва не задохнулась. Она ощутила в животе жар. но приятный, согревающий, обостряющий чувство. Тело просыпалось. Джейн просыпалась, бодрствовала, сейчас всё казалось прекрасным, а в следующую секунду уже отвратительным. Джейн стошнило в миску, и она принялась быстро-быстро глотать ещё и ещё. Её мутило, голова кружилась. На зубах остался смешавшийся со слюной желток. "Я принимаю путь ученичества", произнесла она на выдохе. Джейн успела расстелить ковер, чтобы закрыть нарисованный круг и собрать вещи в корзину, когда снизу и издалека донесся голос миссис Перл, который она теперь не спутала бы ни с чьим другим. Взглянув на свое отражение в окне, Джейн потерла лицо обратной стороной подола платья. Волосы растрепались и спутались, взгляд пустой и неживой. Хуже, чем у Августина после ночи страданий в поместье. Хватит ли сил продержаться еще шесть ночей? Хватит ли миссис Перл терпения оставаться такой понимающей? Джейн сползла вниз по лестнице, усилием воли протащив себя по всем коридорам. Хорошо бы привести в порядок прическу. Это помогло бы выглядеть не такой измученной. На полпути к спальне она столкнулась с появившейся из-за угла миссис Перл. Женщины стояли и молча смотрели друг на друга. «Завтрак вас ждет», — горничная нарушила тишину первой. «Приготовили зайца, как вы и просили». Она говорила вежливо и спокойно, но с вопрошающим взглядом, как тогда в карете. Ах, конечно, жалование. Благодарю. Я сегодня отправлю письмо в банк по поводу оплаты. Миссис Перл ответила не сразу. Прошу простить, мадам, но не лучше ли послать за экипажем? Так будет быстрее. Я в голову не приходило ни одно разумное оправдание отказа. Миссис Перл безусловно права, но ритуал не позволял ей покинуть Линдрич-холл, как и объяснить это прислуге. Я не хочу, чтобы доктор Лоуренс вернулся в моё отсутствие. К тому же, планировалось сегодня заняться наведением порядка в главной спальне. У меня будет много дел. Письмо отличный выход. Слабые доводы даже на её некритичный взгляд. А что подумает миссис Перл? Скорее всего, что глупыми отговорками она скрывает отсутствие денег. или не уважает в отличие от мужа служащих у них женщин. А это лишь первый день. Надо собраться и вести себя как-то иначе, стараться контролировать себя. Конечно, мадам, кивнула миссис Перл. Дайте знать, если могу быть вам чем-то полезна. Следите, чтобы я не уснула, не держите на меня зла и пошлите за мастером. Нет, нельзя допустить, чтобы в доме появился чужой человек, увидел её такой и стал свидетелем безумных поступков. Элия услышал крики Августина. Пока нельзя просить о помощи, надо всё закончить. Миссис Перл не двинулась с места, и Джейн заставила себя улыбнуться, отчего заломила челюсти. Затем она прошла мимо горничной и стала спускаться на первый этаж, не потрудившись зайти в спальню, чтобы сделать причёску. В конце концов, она чисто одета, верно? И вполне готова к новому дню. Миновав холл, Джейн изо всех сил старалась не смотреть в сторону входа в подвал. Джейн заняла своё место в столовой, не обратив внимания, что предусмотрительная или суеверная миссис Лудбрайт накрыла стол на двоих. И принялась жевать зайца, тушеного в крови со странными несочетаемыми травами. Тёплое и питательное блюдо горчило. Джейн вспомнила о голодающем в подвале Августине, едва не поперхнулась, отложила вилку и поспешила на третий этаж. Миссис Перл уже старательно убирала хозяйскую спальню, видимо, серьёзно отнеслась к словам Джейн. Она решила помочь горничной, но уже несколько минут стояла, задумчиво разглядывая пустой шкаф, требующий полировки, а затем плотные пыльные гардины. Взгляд упал на камин, в котором миссис Перл нашла сок вяшав густина. Женщина пыталась привлечь её внимание, кажется, что-то сказать, но вышла из комнаты молча. Джейн представила спальню в лучшие времена Линдрич-холла. Отметила, как неприятно дышать затхлым воздухом. Как осыпалась штукатурка на потолке и появились разводы из-за протечек. Ничто не указывало на присутствие Августина. Джейн Бессэлна прошла по комнате и опустилась на пахнущий плесенью диван у стены. Ведромыш ощутила нечто твёрдое между подушек. В зазоре нащупала шершавый предмет, тонкий, длиной в несколько сантиметров. Джейн вытащила на свет небольшую тетрадь Дрожащими пальцами открыла и увидела страницу, заполненную буквами ровными, аккуратными, выведенными не рукой Августина, к которой привыкла, а скорее женской, возможно, его матери. Перелистнув вперёд, прочитала фразу, от которой сжалось горло. Будь серьёзнее, Эллади. Устроившись поудобнее, Джейн положила дневник на колени и принялась читать. Как красиво звучит Эллади Лоуренс. Так начиналась следующая страница. Однако, по правде говоря, я пока не ощущаю, что это моё имя. Вероятно, Августин всегда будет считать себя скорее моим братом, нежели мужем. Правильно ли это? Я всегда знала, что мы поженимся. Совместное взросление, игры у ручья, беседы у камина в доме родителей. В такие моменты не думаешь о неизбежном будущем. Элоди Лоуренс, мне придётся к этому привыкнуть. В сердце защемило, в голове пульсировала кровь. Невозможно представить Элладе обычной женщиной. Для нее она призрак, чудовище, хотя и с трагическим прижизненным прошлым. В ее сердце, истерзанном собственными переживаниями, едва нашлось место для Августина. Джейн сунула тетрадь на прежнее место и выбежала из комнаты. Она решила укрыться в кабинете, сразу села за стол, надела очки и принялась оставлять письмо в банк. Привычные мирские вещи, далекие от оккультизма, должны успокоить. Работа всегда помогала. Анна не привезла с собой бухгалтерские книги, но письмо вернёт чувство равновесия, пусть и временное. Однако усталость оказалась сильнее, чем предполагала Джейн. Несколько раз она роняла перо, не сразу смогла выполнить простейшее математическое действие вычитание. А через некоторое время и вовсе поймала себя на том, что рассеянно оглядывает комнату, забыв, что собиралась сделать. Вспомнив о припрятанном какао и шприце, всё же решительно отвергла эту идею. Она не врач. Проколоть и гною собственную плоть для неё немыслимо. Кроме того, можно легко ошибиться с дозировкой. Пойти на такое можно лишь в крайнем случае. А пока она лучше попробует другие способы. Затянет потуже корсет, закрепит причёску острыми шпильками, насыплет в туфли зерно, чтобы впивалось в ещё не зажившей ступни, и непременно вернётся к работе. Всё это не даст заснуть. Однако Джейн вскоре закончила расчёты, составила письмо и передала его для отправки миссис Перл. Получается, остаётся только магия. Джейн взяла с полки одну из книг Густина, снимая доспехи, приложила трактат и блокнот, подхватила всё и направилась в библиотеку. По дороге взяла стул из столовой, предварительно убедившись, что миссис Перл наверху, а миссис Лудбрайт занята. Объяснить поступок было бы несложно. Только вот говорить совсем не хотелось. В библиотеке Джейн поставила стул в дальний угол, спиной к двери. Убрала мягкую подушку и взяла в руку подсвечник. Сидеть, не опираясь на подлокотник, неудобно. И это очень, кстати. Подсвечник лёгкий, чтобы рука не устала, но металлический. Если он упадёт, когда Джейн заснёт, то наделает много шума и непременно её разбудит. Положив флянту Августина на колени, Джейн приступила к чтению. Поползли часы. Миссис Перл двигала мебель в главной спальне и ругалась. Несколько раз спускалась и поднималась по лестнице. На подъездной дороге за окном никто не появился. Джейн то и дело погружалась в дремоту. За мгновение до того, как уснуть, она роняла подсвечник и вздрагивала всякий раз, с трудом унимая биение сердца. Наступил полдень. Джейн поела хлеба, запеченного с козьим молоком, и вернулась к прежнему занятию. Теперь она чувствовала себя лучше. Сила внутри неё росла по мере того, как солнце завершало путь по небосклону. Подсвечник падал всё реже. Её увлекли истории о других мирах, совершенно правдивые по утверждению автора или по крайней мере содержащие правдивые факты. О мирах, где люди управляли реальностью одной мыслью и волей. Существовали под небом с пятью солнцами и семью лунами. Выдумки, ерунда. В некоторых местах более правдивых улавливало сходство с древними русканскими сказаниями и легендами ещё более далёких земель. Какие-то она слышала от Екатерины, другие читала в школе. Здесь же всё свалили в кучу и перемешали, вырвали факты из контекста. Сколько часов осталось до заката? Она наконец останется в одиночестве и ощутит подъём энергии. Ах, как не терпится покончить с теорией и увидеть всё по-настоящему. В спине внезапно стало жарко. Неужели от огня в камине? Но миссис Перл точно не заходила в библиотеку. Она не видела даже, чтобы мелькнула её юбка. Такое уже случалось однажды. Джейн поёрзала на неудобном стуле и затаила дыхание. Все полки в комнате теперь были заставлены книгами. Толстые и тонкие тома в кожаных обложках, некоторые изнаспех скреплённых листов. В камине потрескивал огонь, освещая пространство. Ду захватывало от великолепия библиотеки. У камина на натёртом до зеркального блеска полу стояли обитые плюшем кресла, намного более удобные, чем её стул. Воздух наполнился ароматами дерева, масла для полировки и распускающихся бутонов. У двери стояла незнакомая женщина в мантии, как у доктора Хант. Тёмные волосы спускались на плечи. В одной руке женщина держала ветку, в другой канделябр. Августин, позвала она. Джей не за всех сил сжала подсвечник, уставившись на сидящего у огня Августина. Молодой, невероятно свежий, с короткой модной стрижкой и в дорогой красивой одежде. Значит, пора, спросил он очень легко и приветливо. Он казался свободным, расслабленным, довольным собой и жизнью. Уже скоро. Почему ты не одет? Слышала о последней теории Джержаны. Он покачал ногой, а передачу болотной лихорадки Теорию миазмов как зародительных начал окончательно разгромили. Женщина значительно старше Августина, но у них есть общие черты: осанка, овал лица. Может это его мать? Бровь дамы удивлённо приподнялась. Обсудим, когда всё закончится. Идём, Элла ждёт. Августин охотно согласился с улыбкой, которую Джен теперь хорошо знала. Я сплю. В панике она вскочила и осталась стоять, шатаясь, чуть наклонившись вперед. Никто из присутствующих не обратил на нее внимания. Августин покинул комнату и пошел вниз по лестнице. Не колеблясь, Джейн направилась следом, не выпуская из руки подсвечник. От Линдрич Холла захватывало дух. Окна блестели. От ковров и новой обивки на мебели веяло свежестью. Все комнаты выглядели красивыми и нарядными. Дом излучал удивительную энергию. Каждый его неправильный угол, странная планировка, теперь казались Джейн прекрасными. Здесь обитала гармония. Дом и обитатели удивительным образом подходили друг к другу. Августин скрылся в спальне, и Джейн успела проскочить внутрь в последнюю секунду. Она бросилась к нему, когда он принялся снимать жилет. «Августин!» Если она все испортила, нарушила ход ритуала. У неё хотя бы будет возможность поговорить с мужем, прикоснуться к нему, поймать на себе его нежный, полный доброты взгляд. Августин, это я, Джейн. Он не ответил. Попытка взять его за руку не удалась. Шагнув вперёд, Джейн прошла сквозь его тело, не ощутив сопротивления. Августин не заметил её. Казалось, она попала в зазеркалье. где выяснилось, что её представления о мироздании весьма ошибочны. Ведь Эллади всегда появлялась в зеркальной поверхности стекла. Могло подсознание теперь показать ей обратную сторону. Джейн решительно подошла к Августину, снимавшему перед туалетным столиком рубашку и брюки. "Августин", выкрикнула она. "Нам надо поговорить. Я хочу так много тебе рассказать, ты должен это узнать и понять. Прошу тебя". Он прошёл в ванную и захлопнул за собой дверь. Джейн оцепенěla, но быстро пришла в себя и покинула комнату. В холле миссис Лоуренс ждала сына в обществе двух мужчины и женщины. Одного, похожего на Августина, Джейн приняла за его отца. Джентльмена с медной шевелюрой и его светловолосую спутницу за мистера и миссис Пинком. А рядом с ними пустота. Нет, не просто отсутствие человека, На месте дочери была пустота. Джейн не в силах смотреть, отвела взгляд. Мать Августина подошла и протянула пустоте руки. Он, разумеется, был занят работой, произнесла она с улыбкой. Не тревожься, дорогая, он скоро спустится. Пустота скрыла её руки. Горло Джейн сжалось так, что стало трудно дышать. Дама склонила голову, будто внимательно слушала, затем сказала с улыбкой: «Ты должна научиться легко прощать ему подобное, или ты в будущем станешь во всем от него зависеть». Пустота — это Эллади. Августин, одетый в темно-синюю мантию, отделанную блестящим зеленым шнуром, спускался по лестнице. Таким же шнуром одеяние затягивалось на талии. Сверху на плечах лежала накидка. Одежда напоминала старинную, но сшитая из дорогой ткани и, несомненно, новая. Джейн, затаив дыхание, смотрела, как Августин приближается к пустоте, прикасается губами почти к самому верхнему краю и что-то тихо произносит. Слов разобрать не удалось, но собравшиеся весело рассмеялись. Затем они вместе прошли к двери подвала, закрытый, но не запертый на замок. Отец Августина приблизился к ней первым, открыл и повернулся к остановившейся рядом пустоте. «Эллади, дорогая!» произнес он голосом ниже, чем у Августина, но звучным. «Можешь ли ты сообщить нам, в каком порядке следует войти в помещение для проведения ритуала?» Ответом стала тишина, и она была необычная, а давящая настолько, что Джейн тихо вскрикнула. Лоуренсы и Пинка мы ничего не заметили. Они с какой-то торжественностью вскинули головы. Некоторые черты делали их похожими на хан с приятелями, но отличий все же было больше. Например, величие и грация, не выставляемые на показ, но вполне естественные, а также серьезное отношение к происходящему, чего не скажешь о докторах. Словно призрак, Джейн двинулась следом. Миновав погребальный зал со стульями с вырезанными именами и длинным столом, они прошли в следующий с концентрическими кругами и символами на полу. Вскоре свечи расставили на каждом пике многоугольника, а собравшиеся заняли места внутри фигуры. Кровь на руках Августина не появилась. Ничего мистического и ужасного не случилось. Муж держал коробочку с цветным порошком, которым наносил точку на лоб каждого присутствующего, и нараспев читал стихи, которые вскоре стали казаться набором бессмысленных слов. Джейн ощутила всплеск энергии вокруг, на своём языке и подалась вперёд, чтобы уловить эту энергию, приобщиться к происходящему и понять. Голоса затихали, Очертания фигур теряли чёткость по мере того, как их стало отделять от Джейн, выросшая по кругу стена, совершенно осязаемая, настоящая. Пустота осталась на другой стороне, став вдвое меньше, будто женщина опустилась на колени. Но почему она не с ними? Ведь ещё далеко до того дня, когда Августин совершит непоправимое. Она ещё жива, счастлива, любима и здорова. Но вместо неё лишь пустота. Где же тогда я лоди? Пятно вернуло себе прежние размеры, решительно пересекло границу и заняло место в другой фигуре на полу. Внезапно картинка перед глазами Джейн начала покачиваться. Затем пустота поглотила появившийся из ниоткуда кинжал, на пол стала капать кровь, разъедающая камень. Через секунду Джейн услышала только стрекочущих на краю лужайки сверчков. Глаза слепило от яркого послеполуденного солнечного света, в котором хаотично кружились пылинки. Сแลдом донеслись шаги из коридора. Она по-прежнему сидела в библиотеке, окружённая шкафами с пустыми полками. Рывком подалась вперёд и уронила лежащую на коленях книгу. Страшный сон. Ей приснился кошмар. Выходит, она спала? Неужели она нарушила ритуал и теперь её отбросило на день назад, в самое начало? Нет. Подсвечник по-прежнему в левой руке. Что же тогда произошло?